Глава четвёртая. «Тя-тя!» Пролепетали девочки, снижая градус напряжения, с которым мы глядели друг на друга с госпожой Рут. тя Ко мне потянула ручку малышка. Я подержала её недолго и, улыбнувшись, отправилась за Рут. «Всё хорошо. Нет-нет, мне показалось. Управляющая меня не узнала». А генерал не заметил волнения. «А если и заметил, то у меня же собеседование на хорошие деньги, я имею право поволноваться. Главное, что меня приняли. Осталось дело за малым — поладить с детьми своего врага». Я взялась за перила лестницы, по которой в детстве катала мяч, и обернулась. Генерал вместе с девочками провожали меня взглядами. Но в отличие от внимательного, изучающего выражения мужчины, лица девочек были взволнованы. «И почему они так боятся, что я уйду? Ведь это именно так? Боятся?» Я шагнула на ступеньку, и малышки хором заплакали, подтверждая мои опасения. «Эй, что такое?» – прошептал ласково генерал, беря девочек на руки. «Тя-тя!» Проговорила плачущим голосом одна из малышек, протянув ко мне ручки. «Давайте я возьму», — сказала я, подбежав к детям. «Ведь это теперь моя работа». «Да, это только работа, а не жалость к чужим детям. Ничего личного». «Она тяжеленькая, осторожно, Луиза», — сказал генерал. «Могу я вас так называть?» «Да, конечно», — проговорила я, чуть не задохнувшись. Звучание чужого имени похоже на звуки моего собственного. На долю секунды я подумала, что генерал меня раскусил. Но все обошлось. «Иди к госпоже Луизе», — пророкотала Лентер, передавая мне малышку. Я погладила девочку по спинке. Она сразу развеселилась и загукала, трогая меня за щеки. «Ты моя радость! Как тебя зовут?» — улыбнулась я. Я поймала на себе пристальный взгляд генерала. По коже вновь пронеслись мурашки. Он смотрел так, словно поглотит меня сейчас своей тьмой. «Ее зовут Кэти», — хрипло проговорила Лентер. «А это Мэри». Он поднял вторую малышку на руках и, наконец, отвлекся с меня на нее. «Ох, Мэри, ты снова мокрая?» «Ну ничего». «Сейчас госпожа Луиза тебя переоденет». «Я... да, конечно». Сердце бешено заколотилось. Я еще ни разу не переодевала детей. И не купала их, и не кормила. Я не знаю, что делать. Но госпожа Линден заверила, что это несложно. Я справлюсь, и мне очень хотелось ей верить. «Скорее нужно скрыться с глаз генерала, чтобы он перестал смотреть так». пристально тогда я буду меньше нервничать и лучше справлюсь с детьми я провожу вас леди луиза сказала лентер и взял у меня вторую девочку а все таки вы выглядите довольно хрупкой чтобы носить карапузов по лестницам идите за мной я следовала за генералом невольно любуясь его широкой спиной в мундире пусть он красив и вежлив Но он мой враг, он тот, кто командовал армией Ирсланда, тот кто отправил моего отца в заточение, а еще он темный, и это как раз самое страшное. коридор второго этажа оказался залит теплым солнечным светом, проникающим через панорамное окно. дом вкусно пах старым деревом, и аромат возвращал меня к воспоминаниям из детства. Я ведь последний раз была здесь лет десять назад, когда папа был еще нормальным. Мой хороший, добрый папа. Он играл со мной. Мы приезжали сюда на лето и собирали цветы в саду, читали по вечерам, ели яблочный пирог, который готовила мама. Единственное блюдо, которое она умела готовить. Мне даже кажется, что я чувствую его аромат, сладенький, с корицей. А потом магия отца, темного мага, перешла на седьмой круг, и папа стал совершенно другим, жестоким, раздражительным, холодным. Мы перестали бывать вместе. Я уехала учиться в лицей, а затем в академию, и не жила дома, не видела всего кошмара, который достался маме. А потом папа Нет, я все равно не верю, что он мог так поступить.